Бунин недоверчиво смотрел на жену, не понимая, что такое она может придумать. Продавать уже нечего, а других ресурсов у них не было. Полдень Вера Николаевна отлучилась на час. Вернулась, держа в руках, целую сумку еды. Бунин ахнул. Откуда это? Хлеб, кусок мартаделла, селедка, пачка чая и сахар. Бог послал. Туманно отвечала жена. Но Бунин не очень долго терялся в догадках. На руке Вера Николаевны отсутствовало обручальное кольцо. Господи! Да какой нищеты дожили! Он обнял жену, не удержался, заплакал. Ночью проснувшись, Бунин заметил, что жены на привычном месте нет. Зволнованный, забыв надеть даже шлепанцы, он растворил дверь в гостиную. Вера Николаевна сидела за столом и что-то писала. Увидав мужа, вздрогнула и сунула лист под книги, лежавшие рядом. — Вера, что ты ночью здесь делаешь? Пожалуйста, покажи, что спрятала. Бунин говорил, как никогда мягко. Вера Николаевна вздохнула, протянула ему исписанную страницу. «Ян, только не сердись!» Он читал, и его лицо заливало краска. Было одновременно и стыдно, и горько. Вера Николаевна сама обращалась к Алданову, молила о помощи. «Верочка, голубка, не надо!» Он разорвал листок. Я напишу. Пойдем спать. Закусив губу, он поутру торопливо, как чашу горькую, принимал писал: Милый, дорогой Марк Александрович, пишу вам ответить, горячо поблагодарить вас за ваши постоянные заботы обо мне и попросить передать Соломону Самойловичу от рану, что я чрезвычайно тронутым. и шлю ему мой сердечный поклон. Буду очень рад познакомиться с ним, когда он будет в Париже. Ваше сообщение о сборе денег в США для Бунина чрезвычайно обрадовало меня, хотя эта радость смешана и с большой грустью, с боязнью, что, может быть, и не осуществится доброе намерение Соломона Самойловича. Ведь вы говорите, что могут быть какие-то влияния на него. Что ж, очевидно, на свете все может быть. Век живи, век учись. Моя история, то есть, что некоторые в чем-то обвиняют меня, эта история похожа на самый нелепый дикий сон. Что до моего материального положения, то вы его знаете лучше, Столкин. Жить чуть не на краю могилы и, сознавая свою некоторую ценность, с вечной мыслью, что, может быть, завтра у тебя больного в дребезги старика, постыдно, унизительно доживающего свои последние дни на подачке, на вымаливание их не будет куска хлеба, это, знаете, нечто замечательное. Вы говорите о цвибоке. У него моих капиталов осталось теперь всего 150 долларов. На днях пришлось взять 200, и никаких сборов он больше уже чуть ни год не делает. Да, конечно, и не будет делать. Есть ведь всего 5-6 человек, которые кое-что дали ему для меня в прошлом году. И не думаю, что будет ему приятно снова клянчить на мою подлую нищую старость. Так кто же они, благодетели, Бунин, Атран, чулочный фабрикант, столкинд еще в дореволюционные времена на Пятницкой улице в Москве, в доме номер 74, владел фабрикой механического производства обуви со 125 рабочими. Наследники Столкинга и по сей день занимаются делами благотворительными. Что касается Цвибака, то перебравшись в Соединенные Штаты, он тесно сотрудничал с антисоветскими организациями. Многие годы был главным редактором пропагандистской газеты «Новое русское слово». Подобная благотворительность — это паутина, которая налипает на жертву, лишая ее самостоятельности, подчиняя своей воле. Вот почему Бунину пришлось говорить об истории жуткой и поучительной. Все-таки самое страшное на земле человек, его душа, и особенно та, что совершив свое страшное дело, утолив свою дьявольскую похоть, остается навсегда неведомой, не неразгаданной. Это и страшного рассказа, который Бунин Написал в 1926 году. Когда он окончательно смирился с тем, что жалкий остаток своих дней придется влачить на постылой чужбине, эта самая дьявольская сила разверзла гнусную пасть. Глава шестая. Размягченный жарким июльским солнцем, умиротворенной тишиной парижских улиц, ибо французы оставались верны привычке летом уезжать на вакации, Бунин тоже отправился на природу. Нет, не на Средиземноморское побережье, и даже не на отсутствующую дачу, а всего лишь в соседний Булонский лес. В кармане лежало несколько франков, на которые можно было купить газету и стакан дешевого Бордо.